Ослепительное облако подхватило его и увлекло за собой. Он смотрел. Перед ним была эта женщина. Возможно ли? В театре герцогиня. Здесь Нереида, Наяда, фея. И всюду она. Призрак. Он хотел бежать и почувствовал, что не может двинуться с места, Взгляды его стали цепями, приковавшими его к видению. Кто она? Непотребная женщина? Девственница? И то, и другое. Улыбка, таившаяся в ней мисс Салины, сочеталась с настороженностью Дианы. В ее блистательной красоте было что-то неприступное. Ничто не могло сравниться с чистотою с целомудренно строгими формами ее тела.